Есть третья. Крест на сердце. Эпиграф. А вдруг всё то, что ищем, прямо где-то здесь смеётся. Например, внутри зеркального новогоднего фонарика. Елетов Вселенская большая любовь. За помощью вы обратитесь к адвокату-мейстеру. Фамилию запоминать не нужно. Интересно, как же я тогда он сам вас разыщет, когда придёт время. А когда оно придёт? И и вообще, о чём вы? Это неважно. Мне начинает казаться, что в нашем разговоре я лишний. Если вы присутствуете, значит, это необходимо. Я не могу пошевелиться. И не сможете, так лучше. Расслабьтесь. Ваша жена Что? Не трогайте её, слышишь ты? Прекрасно вас слышу. Не бойтесь ни за себя, ни за Елену. Мы не причиним ей вреда. Сейчас она проходит аналогичную процедуру. Это не очень удобно, но совершенно безболезненно. Вам ведь не больно? Вы что-нибудь чувствуете? Не знаю. Нет. Где-то рядом, словно бы удовлетворённый кивок, совсем близко. Но увидеть лицо невозможно, голова не поворачивается. Итак, вы получаете свои инструкции, а Елена в данный момент получает свои. Как мейстер, ещё несколько человек. Кто кто? Мейстер, ваш будущий адвокат. Я не собираюсь ни с кем судиться. Это произойдёт независимо от вашего желания. После одного события отказаться от участия в процессе вам будет крайне затруднительно. Почему? Потому что в зал сюда вас будут вводить под конвоем. Я не преступник. Придёт время, и вы им станете. Опять придёт время. Да что это за время такое? Отпустите меня. Вас никто не держит. Но я не могу пошевелиться. М-м, на сегодня хватит. Сейчас вы заснёте, а когда проснётесь, да я и так сплю. Что разве нет? Ну, хорошо. Считайте, что видите меня во сне. Так легче воспринимать действительность. Пошёл ты, знаешь куда? Повторяю. Когда вы проснётесь, вы почувствуете себя, сверху наползла пелена и всё исчезло. Вы понимаете, что они с вами сделали? Что? Андрей дёрнулся с такой силой, что свело мышцы. Это сравнимо с изнасилованием. Не надо мне таких сравнений. Для мужчины они особенно неприятны. Андрей зевнул, и у него закружилась голова. Он снова вздрогнул, стукнулся затылком обо что-то умеренно жёсткое и лишь после этого проснулся окончательно. Голос, женский, как будто знакомый, пропал, и вокруг не осталось ничего. Андрей чувствовал тепло. Это всё, что он мог бы сейчас о себе сказать. Ни звука, ни искры света. Его будто выключили, а потом запустили в аварийном режиме. Необходимый минимум. Способность осознавать себя как разумное существо. В голове ворочалась каша из перепутанных сновидений. Эй. Да, я здесь, Волков. Впрочем, не знаю, можно ли вас теперь так называть. Да хоть горшком. Кто вы, где? Здесь, здесь. Хороший голос, как у врача. Я вас не вижу. Попробуйте открыть глаза. Ах, вот оно что. Андрей хотел засмеяться, но вместо этого кашлянул. Над лицом нависал серый свод. Он согнул руку, и пальцы уперлись в тот же потолок. Теплый, невыносимо близкий. Поверхность была матовая, но кое-что сквозь неё всё же проглядывало какой-то хрупкий силуэт. Не блондинка однозначно. Вы как не странно живы, сказала женщина. Первое время это оставалось под сомнением, потом всё пределилось. Вас сочли мёртвым даже симбионты, но внутренние резервы человеческого организма ужасающие. Хотя то, что от вас осталось после взрыва, считать организмом было невозможно. Ксена? Да, это я. Не понимаю, о чем вы, не помню. Все восстановится. Вы проведете в камере еще сутки или чуть больше. Не нужно беспокоиться. Это совсем не та камера, о которой вы подумали. Да ничего я не подумал. Не до этого мне как-то. Андрей вдруг почувствовал смертельную усталость. Вот и поспите. Мне показалось, или вы действительно назвали меня человеком, вспыхватился он. Ксена не ответила. Опять ты. Мы же с вами договорились. Вы видите меня во сне. Я хотел сказать, что ты снова мне снишься. Если вы не будете отвлекаться, я доведу до вашего сведения то, что вам необходимо знать. На расстоянии 7 световых лет от солнца ваши астрономы обнаружит новую звезду. Её назовут Викторией. Вот сразу же поймал неизвестный к чему обрадовался Андрей. 7 световых лет это слишком близко. На таком расстоянии ничего нового найти нельзя. Я сказал обнаружит. Но я не говорил, что Виктория находится именно там. Звезду увидит сквозь линзу аномалии. Однако это не то, что я собираюсь вам сообщить. В настоящее время Между потомками колонистов, заселивших планету в системе Виктории, идёт война. Я видел в кино. Андрей почувствовал резкую боль в макушке. Впрочем, боль сразу прошла, и он уже не был уверен, что действительно её испытывал. Это что было, наказание? Нет. Как вы оцениваете войну? спросил невидимый собеседник. М-м, война Война с большой буквы. Теперь Андрей не просто верил, он о ней знал. Не ведая, кто с кем и за что бьётся, он тем не менее отчётливо представлял масштаб, сроки и цену победы. Сфера и Колыбель отозвалось в мозгу. Два новых мира, колонизированных после того, как на Земле 2 началось глобальное противостояние. Андрей утратил способность к сопротивлению, и островок информации посреди хаоса стал превращаться в континент. Ничто не связывало эти знания с его личным опытом, однако то, что он постигал, было несомненно, и чем дальше отодвигались границы, тем ближе для Андрея становилась чужая история. Вы уже освоили значительный массив информации, прокомментировал собеседник. Насколько значительны мегабайт, гигабайт, больше? Юмор это хорошо. Продолжайте шутить и говорите, что вам непонятно. А ты, значит, будешь мне объяснять. Я снимаю конфликты на сознательном уровне, а на бессознательном продолжаете пичкать меня данными. Мы укладываем в вашу память то, что вам понадобится. пласт за пластом всё то, что вы должны будете вспомнить, когда придёт время. Опять придёт время. Ты меня программируешь. Хотите быть избранным? Нет, отрезал Андрей. Не возражаете, этого хотят все. Но все нам не нужны. Мы выбрали тех, кто нам подходит. Ну и что дальше? Узнаете из следующего массива. А пока хватит. Ну и долговые меня собираетесь вот так вот гипнотизировать. Все наши контакты уложились в 51 секунду, и они и в некотором роде уже окончены. 50 секунд, с сарказмом произнёс Андрей. В данный момент вы находитесь в парке. Вы с супругой сидите на скамейке возле фонтана. Елена читает книгу, а вы рассматриваете стоящую поблизости женщину. У нее ж-то юбка задралась. Когда вы встретите ее вновь, вы сразу позвоните Алексею Монахову. Лехе? А откуда вы про него? И вообще, при чем тут Леха? Да мы с ним лет пять не виделись. Монахов приготовил для вас 26 килограмм пластида. Наверное, Андрей должен был испугаться, но он вспомнил, что это лишь сон. 26 «Ни хрена себе! И что будем рвать?» «Пассажирское судно «Дансинг». Подробности будут позже». «После рекламной паузы», — передразнил Андрей. «Когда вы проснетесь, вы почувствуете себя...» «На этом все оборвалось».